Воронов Николай Николаевич. Годы жизни. 23 апреля 1899-28 февраля 1968 года. Главный маршал артиллерии. Родился Николай Николаевич Воронов в семье конторского служащего в Петербурге 23 апреля 1899 года. Первоначальное образование получил в общеобразовательной школе. В 1909 году Николай Воронов был принят в частное реальное училище. Начавшаяся война вынудила Николаю уйти из училища после четырех лет обучения. В 1915 году Воронов устроился на работу техническим секретарем частного присяжного поверенного. В 1917 году Сдает экстерном экзамены за среднее образование. После Октябрьской революции контора, где работал Воронов, была закрыта. Он поступил на Петроградские командные и артиллерийские курсы, которые я окончил в сентябре 1918 года в новом воинском звании Краскома, Красного командира, и был направлен по распределению в Петроградский военный округ командиром гаубичного взвода. Затем переведен в запасной мортирный артиллерийский дивизион командиром артиллерийского взвода. Дивизион отправили на фронт под Изборск, где шли бои. Воронов участвовал в разгроме Юденича во взятии Пскова. В 1920 году дивизион в составе 10-й дивизии перебросили в район Жлобина к Березине на Брест-Литовское направление. В боях с белополяками Воронов был ранен и попал в плен. При обмене военнопленными он был возвращен в Россию, пробыв в плену 8 месяцев. Пройдя курс лечения в госпитале, Николай Воронов вернулся в строй и получил должность командира батареи. После окончания гражданской войны дивизия, в которой служил Воронов, была передислоцирована в Калугу. Затем Воронова перевели в 27-ю Омскую дивизию, также в должности командира батареи. В 1923 году Николай Воронов сдал экзамены в высшую артиллерийскую школу командного состава. После школы его назначили на должность заместителя командира дивизиона, затем командиром артиллерийского дивизиона в той же 27-й Омской дивизии. В 1926 году он становится командиром артиллерийского полка. В 1927 году он был принят в военную академию имени Фронзе. По завершении учебы в академии в мае 1930 года он получил распределение для дальнейшего прохождения службы в Московскую пролетарскую дивизию на должность командира артиллерийского полка. Его полк активно участвует в опытных стрельбах и учениях. В войсковых испытаниях новых образцов артиллерийского оружия. Сам Воронов принимает участие в работе уставной комиссии по разработке боевого устава артиллериста. В 1932 году Воронов в составе советской делегации был на войсковых маневрах в Италии. В апреле 1934 года он назначается начальником и военкомом Первой Ленинградской артиллерийской школы. Его успехи в руководстве школой были отмечены орденом Красной Звезды и званием Камбрига. Как начальник училища он еще раз посещает военные маневры в Италии. В 1936 году по собственной просьбе Николай Николаевич Воронов был направлен военным советником в республиканскую Испанию. За время боевых действий в Испании по представлению старшего военного советника Воронов был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Сослуживцы Николая Николаевича отмечали его спокойствие и сдержанность, его удивительный такт в общении с подчиненными и во взаимоотношениях с командирами испанских воинских частей. После возвращения Николаю Воронову было присвоено во внеочередном порядке звание «Комкорра артиллериста». Такое высокое звание – равные современному воинскому званию генерал-полковника, среди командного состава артиллерии не носил еще никто. В июне 1937 года Воронов был назначен на должность начальника артиллерии РКК. По делам службы в 1938 и 1939 годах выезжал на Дальний Восток, в Монголию и на Холхенгол. Во время боевых действий на Халхинголе Он руководит артиллерией всей группы советских войск, планирует и решает ряд боевых задач. За проведение операции на Холхенголе он был награжден орденом Красного Знамени. Осенью 1939 года Воронов участвовал в военных действиях войск Белорусского военного округа в Западной Белоруссии. Во время поездки в войска Киевского военного округа в том же 1939 году Он попал в автомобильную катастрофу и в результате – сотрясение мозга, множество травм от сильного удара и повреждения четырех ребер. После лечения и короткого отдыха Воронов был направлен в Ленинградский военный округ, где оставался во время Советско-финляндской войны на Карельском перешейке в 7-й армии. За успешные боевые действия артиллерии при прорыве линии Маннергейма Николай Воронов был удостоен ордена Ленина. Немногим раньше ему было присвоено звание командарма второго ранга, а в июне 1940 года, при введении генеральских званий, он стал генерал-полковником артиллерии. В 1940 году, в связи с ликвидацией должности начальника артиллерии РКК, Воронов был назначен первым заместителем начальника Главного артиллерийского управления РКК. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны он был назначен начальником Главного управления противовоздушной обороны страны. В конце июля 1941 года в качестве представителя ставки Воронов был направлен в район Ельни, где шли ожесточенные бои. Вместе с говоровым Разрабатывают подробную инструкцию по борьбе артиллерии с танками противника. В дальнейшем она была одобрена ставкой и разослана в войска как директива. До конца 1941 года Воронов трижды бывал в Ленинграде. Сначала помогал при проведении реорганизации управления войсками северо-западного направления, затем оказывал существенную помощь при организации обороны города. Последний раз в декабре, во время разработки плана по прорыву блокады, но для его выполнения не хватило ни сил, ни средств. Уже в декабре 1941 года Воронов ставит перед ГКО вопрос о формировании специальных артиллерийских резервов и организации крупных артиллерийских соединений. Однако задуманное им в полной мере начало осуществляться только весной 1943 года, когда возросло производство артиллерийского вооружения. Тогда было сформировано сразу пять артиллерийских корпусов прорыва, состоящих из двух артиллерийских дивизий и дивизии реактивных минометов. До осени 1942 года Воронов работал на различных участках фронта как начальник артиллерии и представитель ставки ВГК. В сентябре по распоряжению ставки Воронов направляется на Сталинградский и Донской фронты, принимает непосредственное участие в разработке и проведении операции Кольцо. 18 января 1943 года Воронову было присвоено воинское звание маршала артиллерии. С марта 1943 года он стал командующим артиллерией вооруженных сил СССР. После Сталинградского сражения Воронов был командирован на Северо-Западный фронт в район Демянска, затем принимал участие в Курском сражении, руководил формированием артиллерийских частей и соединения резерва главного командования. Вслед за этим он был направлен под Смоленск, на западные, а потом и на Калининские фронты, где принимает активное участие в освобождении города. В 1944 году Николай Николаевич Воронов плотно занимается вопросами артиллерийского вооружения Дальнего Востока и при этом непосредственно руководит артиллерийскими соединениями на Прибалтийских фронтах. В этом году ему было присвоено воинское звание главного маршала артиллерии. В ходе войны служебные функции Воронова заметно расширились. Ему стал подчиняться отдел изобретений и рационализации Министерство обороны он ведет большую научную работу по развитию артиллерии по системам противотанковой и противовоздушной обороны занимается разработкой систем ракетных артиллерийских установок как представитель ставки он постоянно выезжает на фронты третий украинский и первый белорусский его заслуги в годы войны были отмечены тремя орденами суворова первой степени уже после войны В 1946 году, понимая всю важность развития артиллерии, Воронов становится инициатором создания Академии артиллерийских наук, а в 1950 году его избирают президентом этой Академии. За 6 лет пребывания в Академии под его руководством были проведены многочисленные исследования, в том числе по стрельбе баллистическими ракетами и по управлению артиллерийским огнем специальными приборами. В 1953 году его назначают начальником военно-артиллерийской командной академии. На этой должности он пробыл до 1958 года. Незадолго до своего 60-летия Николай Николаевич попросил о переводе его в инспекторскую группу Министерства обороны. Его просьба была удовлетворена его военные деятельности огромный вклад в развитие артиллерии за полувековой период службы в вооруженных силах были отмечены званием героя советского союза шестью орденами ленина орденом октябрьской революции четырьмя орденами красного знамени тремя орденами суворова первой степени орденом красной звезды пятью иностранными орденами медалями скончался николай николаевич воронов 28 февраля 1968 года. Похоронен в Москве у Кремлевской стены.